Глава десятая. Не привыкшая быть в центре внимания, я едва не удержалась от желания рвануть назад к двери, когда мы оказались в просторном зале, и на нас устремились сотни пар глаз. Кто-то глядел на нас с интересом, кто-то с насмешкой. Я старалась не обращать внимания на восхищенные взгляды мужчин и недобрые, завистливые взгляды женщин и с интересом рассматривала светлый зал с огромными хрустальными люстрами. В углу зала расположился небольшой оркестр. В центре находилась высокая елка, украшенная деревянными расписными игрушками и золотыми лентами. А рядом с ней — длинный стол с изысканными угощениями и напитками. Гости, одетые в великолепные вечерние наряды, кружились в танцы — и вели непринужденные беседы, разбившись на маленькие компании. Перед нами остановился официант, одетый в белую униформу, и я потянулась к бокалу с игристым вином. Но Макс меня опередил. Вместо вина он взял с подноса два бокала с ярко-оранжевым напитком. «Ты на работе», — напомнил он насмешливо, — «пей морковный сок». В моей душе вспыхнул лучик недовольства. Эх. Вино определенно лучше бы сказалось на качестве моей работы. Вот он, Альберта Дюваль, слева! пропел Макс мне в ухо. Ему всего 55 лет, и ему еще очень рано умирать, поэтому мы просто обязаны его спасти. Я поднесла бокал к губам и уставилась на необычного мужчину, стоящего у елки в компании гостей. Он выделялся из толпы. Несмотря на слегка полноватую фигуру и заметный живот, Альберта Дюваль просто излучал энергичность и жизнерадостность. Аккуратные темные усы и русые волосы украшала едва заметная седина, что придавало его внешности некой солидности и нотку благородства. Широкая добродушная улыбка не исчезала с круглого лица, пока он слушал горячие речи своих собеседников. Я еще даже не познакомилась с ним, а он уже расположил меня к себе. Даже его интересный наряд заряжал весельем. На награхмаленной белой рубашке красовался ярко зеленый галстук бабочка в тон бархатному жилету. Выдающийся костюм красного цвета в белую тонкую полоску сидел не самым лучшим образом, но это абсолютно не портило хорошего впечатления. «Какой план?» Я повернула голову к Максу и растерялась. Он смотрел на меня как-то слишком пристально. «Ты останешься в зале и попытаешься наладить контакт с мэром». «А ты?» «А я поехал домой». На миг я лишилась дара речи. «Что? Он совсем спятил оставлять меня тут одну?» «Мы вообще-то семья», — фыркнула тихо. Макс усмехнулся, крепко обхватил меня за талию и заботливо поцеловал в висок. «Шучу», — произнес он возле уха. «Я пока осмотрю дом. Скоро вернусь». Как только Макс скрылся из виду, я тут же двинулась через толпу навстречу официанту. Потому что морковный сок совсем не придавал мне смелости. Только я добралась до заветного бокала с игристым и обхватила его рукой, как меня грубо толкнули в спину. Я врезалась в бедного официанта, и он выронил свой поднос. Звон разбившихся бокалов прокатился по залу, на миг затмив веселые ритмы музыкантов. Я гневно обернулась, ощущая, как тонкая струйка игристого вина спряталась в моем низком декольте. Наградив меня надменной улыбочкой, мимо меня проплыла виновница этого безобразия дородная дама в темно-зеленом платье. Она крепко держала под ручку своего кавалера, словно боялась, что он бросится мне на помощь. Вот же сучка! Проскрипела сквозь зубы, понимая, что обратила на себя внимание половины зала. Бедный официант начал собирать с пола осколки, и я уже собралась в этом ему помочь, но в последний момент заметила, что в мою сторону шагает сам мэр Солора. Вы не ошиблись? Альберта одарил меня сияющей улыбкой. К счастью, нет. Зал заполнился медленными ритмами, и все танцующие разбились на пары. Альберта галантно протянул руку, приглашая меня на танец. Я покосилась на гостей, чтобы понять, есть ли в танце какие-нибудь неизвестные внезапные па. К счастью, их не было. Я уверенно протянула мэру руку. Довольно улыбаясь, он повел меня в центр зала и уверенно закружил в танце. Такую красавицу я вижу в нашем городе впервые. Мы только недавно с мужем приехали в город. Вот как! Его лицо озарилось радостью. В таком случае разрешите представиться. Мэр этого чудесного города — Альберт Дюваль. «Анна Тьер». Я улыбнулась, но тревога не отступала. Я боялась сказать что-то не то и провалить задание. «А где же ваш муж, милая Анна?» Отлучился в уборную. «Скоро должен вернуться». «Ах, нельзя! Ну нельзя же оставлять такую красавицу одну!» шутливо пожурил его Альберта. «Вы напуганы, и я чувствую это». И тут я вспомнила, что мэр Ксолора эмпат. От осознания того, что он чувствует каждую мою эмоцию, разволновалось еще больше. «Я... я... ох, вы правы. Смысла юлить не было, значит, надо выкручиваться». Я все принимаю слишком близко к сердцу. Что же вас тревожит? Может, я смогу вам помочь? По правде говоря, я боюсь, что нас с мужем плохо примут жители города, и у нас так и не появятся друзья. В таком случае наших детей будут считать изгоями, а ведь мы хотим очень большую семью. Я сама не до конца осознавала, что несу. Но лицо мэра в миг изменилось. От жизнерадостности... Не осталось и следа. Его глаза увлажнились, и он посмотрел на меня с огромным сожалением. Боже, неужели он действительно настолько чувствует мои эмоции? О, не переживайте, дорогая. Я понимаю, что вас пугает неизвестность. Но обещаю, что ни вы, ни ваши дети не станете изгоями в этом городе. У нас живут замечательные люди. Пока, увы, я их не встретила. Вы же видели недавний случай с официантом. Ах, это Жанет, Альберта поморщился. Ее муж добрейший человек, а вот она. От нее так и веет злобой. Прошу, не обращайте на нее внимания. Я и сам стараюсь не подходить к ней, чтобы поберечь душу. Постараюсь, ответила без энтузиазма и грустно вздохнула. Широкие темные брови мэра приподнялись домиком. Ну же, милая Анна, прошу вас, не расстраивайтесь. У вас в этом городе есть уже, как минимум, один друг. Я. Вы всегда можете обратиться ко мне за помощью. Я смущенно улыбнулась и опустила глаза, протянув тихое спасибо. Но когда снова взглянула на мэра, то его щеки пылали так же, как и у меня. «Да чего же он все таки милый человек? Я действительно впервые видела настолько очаровательного мужчину». Макс прав. «Нет ничего лучше эмпата на месте чиновника». «Возможно, мы даже подружимся с вашим мужем», — Альберта повеселил. «У меня обширный список увлечений. Скажите, что нравится вашему мужу?» Я растерялась. «Какие увлечения? Доводить жену. Это ему точно нравится». В остальном понятия не имею. «Он любит играть в карты», — солгала я, надеясь, что Макс на это способен. «О, я тоже люблю скоротать вечерок за партией. В таком случае завтра вечером я приглашаю вас с мужем на званый ужин. Он будет проходить в узком кругу друзей. Там вы сможете познакомиться и подружиться с милейшими дамами, пока мужчины сыграют пару партий». «Благодарю. Мы обязательно придем. Я довольно улыбнулась. Боже, это оказалось так просто. Меня разрывало на части от гордости и радости. Альберто посмотрел на меня с таким умилением, как смотрит на маленького забавного зверька. Он так наслаждался моими эмоциями. Даже после завершения танца Альберто меня не покинул. Он решил развлечь меня разговорами и подождать возвращения моего мужа. Мэр рассказывал веселые истории жизни города и то, как ему пришлось в них участвовать. Он так задорно хохотал, что с моего лица не сходила искренняя улыбка. Я пропустила момент, когда возле нас оказался Макс. «Прости за задержку, любимая». Он крепко обнял меня за талию и поцеловал в щеку. «Так вот вы какой! Негодяй, покинувший свою жену!» — заявил шутливо мэр и протянул руку для приветствия. Может, я и негодяй, но я никогда ее не оставлю. Макс широко улыбнулся и крепко ухватился за протянутую ладонь. Максимилиан Тьер. Альберта Дюваль, приятно познакомиться. Я уже побеседовал с вашей женой, и она сообщила, что вы отлично играете в карты. Макс бросил на меня быстрый взгляд, и я разнервничалась, что, разумеется, не укрылась от Альберта. Или она солгала, добавил он, глядя на меня с легким укором. Нет, просто с моей супругой я играл в карты не совсем честно, но тогда на кону стояла ее одежда. Я жульничал, как мог. Я улыбнулась, втайне восхищаясь уверенностью Макса и его способностью сгладить ситуацию. Альберта громко рассмеялся и, напомнив, что завтра ждет нас на ужин, поспешил удалиться. Когда мы с Максом остались наедине, я выдохнула. Как прошло? Он посмотрел мне в глаза. Легче, чем я думала. Ты что-нибудь нашел? Он отрицательно мотнул головой. Нет. Ничего странного. Но я поставил в спальне и кабинете мэра артефакт-ловушку. Она впитает любую магию. Значит, он защищен? Не совсем. Необходимо понять, как преступники это делают. Но мы в любом случае выиграли немного времени. В первый раз покушение сорвется, А завтра вечером мы проверим, на месте ли ловушки. Я утвердительно кивнула, чувствуя, как на меня накатывается усталость. Вероятно, я слишком перенервничала. Теперь можем ехать домой? Почти. Макс прижал меня к себе поближе и склонился к уху видишь ту даму в ярко-синем наряде недалеко от оркестра я нашла глазами пышную рыжеволосую женщину что стояла в компании их знакомых и попевала игристые да видишь ленточку на ее запястье я осторожно опустила взгляд вниз на ее руке вместо аксессуаров действительно находилась лента завязанная на красивый бант вижу принесешь мне ленту и можем ехать домой «Я?» «Ну не я же буду красть женские штучки. Мне говорили, что ты хороша в таких вещах». Я неуверенно улыбнулась. Проклятые таланты Анны вылезают мне боком. Но желание побыстрее оказаться дома заставило меня действовать. Окинув Макса, я ринулась в толпу.